Глава 35. Бертан сидел в лахане, закрыв глаза. Ароматные лепестки щекотали кожу. Запах благовоний призван волновать душу и будить страсть. Правитель знал, что рядом почтительно стоят слуги с тёплыми простынями наперевес и ждут сигнала Гербода. Но Бертан не торопился. Сегодня уже второй раз нужно проводить обрядовую ночь. Он должен войти в покои к молодой жене. Казалось бы, что может быть проще для мужчины, чем выполнить свою детородную обязанность. Он представил стройное обнажённое тело девушки, длинные волосы, закрывавшие грудь и живот до талии. Трепетный, завучный взгляд и ничего не почувствовал. Не вызывала желания прекрасная Тина ни светлыми локонами, ни изумрудными глазами, ни стройной фигурой. Ещё бы Отбор невесты завершился без участия правителя, занятого расследованием. Оба советника неожиданно втайне договорились, и племянница первого советника, дочь его брата, жившего в провинции, была принесена в жертву власти и жадности. После исчезновения Виолетты девушка прикладывала все силы, чтобы не стать женой правителя, но старшие уже решили её судьбу. Юную жену сегодня напоили специальными отварами, чтобы она прогнала страх и испытала вожделение, умаслили её тело кремами, чтобы правителю было приятно прикасаться к коже наречённой. Девушка томилась в ожидании, когда наконец Бертан под неусыпными взорами жрецов покроет её собой и соединятся воедино их соки, чтобы зародить новую жизнь. Вертан знал, что на несколько месяцев это будет самое приятное воспоминание для обречённой жены, а потом настанет конец. Он уже 5 раз наблюдал за процессом зарождения и угасания жизни и видел всегда одно и то же: чувственную страсть во время соития и ужас в глазах перед смертью. Он не хотел, чтобы ещё раз подтвердилось древнее проклятие, потому и отклонил первую дату обряда, сослался на сломанную ногу. С каждым таким подтверждением слабела его власть, а страна, подогретая словами, вложенными в свободные уши, погружалась в пучину ненависти к правителю, который не может родить наследника. Но сейчас нога уже зажила, а Бертан по-прежнему не чувствовал ни желания, ни потребности заниматься прямыми своими обязанностями на глазах у бдительных сановников. Он думал о ней, о Виолетте, и чем больше проходило времени, Тем мучительнее были эти мысли. Закончился второй месяц, как пропали чужестранка и её кот. Абердан всё не мог успокоиться и метался с одного конца страны в другой в её поисках. Тогда у конюшен он только на несколько минут потерял её из виду, отпустил в здание, чтобы закончить допрос без неё. Он видел, как переживает девушка за слуг и не хотел, чтобы она считала его свирепым чудовищем. Но как только потерял её из виду, сразу ощутил такую пустоту в груди, что вспохватился и отправил следом за ней косо. Верный страж вернулся с перекошенным лицом. Он не нашёл в конюшне ни Виолетты, ни охранника. Как её нет? Так ищите, закричал Бертан вне себя от ярости. Слуги, конюхи и стража разбежались по двору и окрестностям, срочно вызвали дознавателей. Они работали внутри, а Бертан отказывался возвращаться в покои. Он чуть с ума не сошёл от мысли, что чужестранку могли убить. И дело было не в наследнике, которого он надеялся заполучить. Сама Виолетта так прочно вошла в каменное сердце правителя, что без неё там образовалась звенящая пустота. наполненная криком души. Дознаватели вышли с расстроенными лицами и топтались перед ним, не смея начать рассказ. Ну, что там? Что случилось? Мой повелитель, начал один. Она могла девушка сбежать сама, отбора испугалась и дала дёру. Нет, при ней был охранник. Он тоже, хотите сказать, сбежал? Может быть, она его соблазнила? робко предположил другой. В груди Бертано словно что-то взорвалось. Правитель размахнулся и ударил его кнутом, который вертел в руках. На щеке у дознавателя появился кровавый след. Он упал на колени и завопил: "Простите, мой повелитель, я не то сказал, пощадите!" Это ещё больше разожгло в правителе желание уничтожать. Он снова замахнулся, но Кисо перехватил его руку и покачал головой. Он был прав. Не время сейчас поддаваться гневу, который только затуманивал мозги. Нужно подумать и выяснить, что случилось. Взмахом руки Бертан отпустил дознавателей, но сам категорически отказался покидать конюшенный двор. Кисо, всё случившееся не просто так. Это заговор. Прикажи всем стража быть наготове. Отнесите меня в конюшню. Слуги поставили носилки у выхода, не решаясь войти внутрь. Бертан сердито постучал кнутом. Тогда вся процессия направилась вдоль стоил. Рядом семенил старик Конюх. Остальные работники остались снаружи. Здесь у нас чистокровные скакуны, мой повелитель, рассказывал старик. А в стойлах можно спрятаться? Нет, благородная текинская порода не терпит рядом с собой постороннего человека, зашибёт. А там что? Гёртан показал рукой на самый конец огромного амбара. Там мы храним сено, мой повелитель. Отнесите меня туда. У исполинской кучи сухой травы носилки остановились. Внешне всё выглядело нетронутым. Не было видно ни крови, ни брошенных вещей, ни капель воды. Абертан помнил, как Виолетта трясла мокрыми волосами, а с её одежды текло. Высыхнуть так быстро она бы не успела. Кисо, нужно пошевелить сено. Слуги и конюхи дружно взялись за вилы и грабли. Ещё полчаса они перекидывали огромные пласты травы, но ничего не находили. Странно, пробормотал Кисо. Не могла же дама Виолета улететь в небо, как птичка. Могла, вдруг раздался голос, и все обернулись. Сзади стоял молодой конюх, который помогал раскапывать сено. Поясни. Вверху есть разборный лаз для сена. Мы открываем его, когда привозим сено и забрасываем его снаружи сразу в повозок. Что можем, сваливаем в кучу, а когда она становится большой, несколько человек забираются наверх и начинают принимать сено с улицы. поднимаем его на вилах и скидываем в лаз. Потом его снова закрываем. Внешне здание выглядит нетронутым. Ты думаешь, кто-то разобрал часть стены, втащил даму Виолетту и охранника на гору, спустил вниз, и пока мы суетились, спокойно вывез их из замка незамеченным? Да, кивнул молодой конюх. Кисом мгновенно подхватился и кинулся вон из конюшни. Всё выглядело так, как сказал парень. В стене под крышей зияла дыра. А рядом стояла деревянная лестница. Один из стражников спокойно поднялся по ней и ищет в амбаре. Ничего не понимаю, нахмурился Бертан. Комок в душе всё больше сжимал сердце. Казалось, что сейчас он не выдержит и распадётся на мельчайшие осколки. Разве можно так продуманно спланировать похищение? Ведь сначала они хотели даму Виолету убить. А если не убить? опять тихо сказал паренёк. Мой повелитель, нельзя ему доверять. Шупнул на ухо Кисо. Может, он сам всё это и подстроил? Откуда знает такие тонкости? Но Бертан отмахнулся. Дознаватели, которым он платит жалование, ничего не нашли. А сопляк Конюх вдруг разобрался. Здесь было от чего сойти с ума. Мысли в голову лезли только две: или дознаватели подкуплены первым советником, или они зря едят свой хлеб. "Говори", приказал он. Все уставились на Конюха. Понесшая лошадь могла девушку сбросить, тем более что в конюшнях прошёл слух, что она не обучена конной выездке, а глушонную даму, возможно, планировали украсть. Но зачем? Мой повелитель, вы отличали эту девушку своим вниманием? Неожиданно поддержал эту мысль Кисо. Все видели ваши интересы волновались по этому поводу. Вот кто-то и организовал нападение, чтобы убрать самую опасную из кандидаток с пути. Ты полагаешь, Что раз дама Виолетта справилась с трудной ситуацией, то на ходу придумали новый способ. Нет, вперёд вышел старик. Разобрать лас не так-то просто, нужно время. Тогда почему никто не заметил? Бертан уже кричал от злости. Простите, я хотел сказать, что этот вариант заранее спланировать сложно, но судьба помогла. Что? Возбешённый правитель приподнялся на насилках. Мы как раз сегодня привезли сена. Естина была разобрана, заторопился старик. Этим и воспользовались злодеи. Мой повелитель! закричал сверху стражник. Срочно нужна помощь! Я нашёл. Ещё несколько человек залетели по лестнице, и через секунду показалась голова кисо. Это охранник. Он убит стрелой в горло. Несчастного стража вынесли во двор. Действительно, его Адамово яблоко было проткнуто стрелой. Спрятав его в сенях, преступник выиграл время. Вообще Бертан отметил, он действовал быстро, точно и осторожно, настолько осторожно, что вот уже 2 месяца нет никаких следов, словно Виолетта никогда не появлялась в замке Хесвел и не заставила волноваться сердце Бертана и его сына. Мой повелитель, пора, раздался над головой голос Гербода, и Бертан открыл глаза. Уже да, время обряда пришло. Бертан встал, на его плечи накинули простыни и аккуратно промокнули лишнюю влагу. Он только переставлял ноги, помогая слугам надеть широкие штаны, подпоясанные золотой тесьмой. Следом пришёл черед белого халата, тоже отделанного золотом. По обычаю его нельзя подвязывать. Правитель должен идти к брачному ложу так, чтобы сзади развивалась ткань, как крылья птицы. На голову надели тяжёлый обруч. Герберт ещё раз осмотрел своего подопечного, удовлетворённо кивнул и засеменил к выходу. Бертан направился за ним. Сзади пристроились придворные дамы и слуги. Они уже выходили из покоев правителя, как он вдруг чётко услышал сказанные кем-то слова, хоть бы он сдох уже. Сколько девушек хороших погубил. Тише, тише, полетел по рядам слуг, словно осенний ветер, яростный шёпот. Бертан споткнулся и застыл, поражённый неприкрытой ненавистью, слышимой в голосах людей.